Зал суда был набит под завязку. Здесь собралось большинство жителей Высперкросса, чтобы самолично посмотреть на монстра, которого раньше принимали за приличного человека. Но судьба решила все иначе, и теперь люди во все глаза смотрели на арестованного фермера, превратившегося за это время в неопрятное чудовище. Исхудавший, грязный, с мешками под глазами и морщинами по всему лицу. Казалось, что всего за несколько дней за решеткой он постарел на десятилетия. Мистер Роджерс зачитывал приговор судья. Вы обвиняетесь в предумышленной смерти Клары Олсон, двадцати шести лет, а также Анны и Эми Олсон, пяти и семи лет. Седовласый мужчина посмотрел в глаза Беннета и сухо поинтересовался: "Хотите что-либо сказать в своё оправдание?" "Да, Ваша честь", кивнул тот и осмотрел посетителей зала. "Дамы и господа, все вы знали меня как простого и весёлого фермера. И да, таковым я и являлся до недавнего времени. Сейчас же, уверен, каждый из вас считает меня бессердечным монстром и последней тварью. Не буду этого отрицать и признаю все свои злодеяния. Но совершены они были не ради мести, не ради желания убивать, а только ради справедливости. Я хочу всего лишь одного, чтобы человек, ответственный в смерти моей семьи, все же вышел сюда и поклялся в этом. Тогда я смогу раскрыть все, чего желает наш шериф». Сказав это, он посмотрел на Бойда. Тот хмурился и готов был разорвать Роджерса, но сдерживался, так как унижаться на глазах почти что всего города не собирался. «Убийца!» – внезапно раздался разъяренный крик из противоположной части зала. «Ненавижу! Ненавижу тебя!» Все взгляды тут же устремились в том направлении. Грегори олсон конечно же, изрядно выпивший, плюлся к Роджерсу, судорожно пытаясь зарядить револьвер, но патроны то и дело падали из его трясущихся пальцев. Мистер олсон К нему тут же подскочил помощник шерифа и вырвал из рук оружие. Что вы себе позволяете в зале суда? Пьяницу схватила пара офицеров, но они не успели вытащить его обратно, как олсон вновь разразился отборной бранью. Чёртов выродок! кричал он, чуть ли не плюя в арестованного. Как ты мог, Беннет? Клара любила тебя. А ты, подонок, убил её и моих крошек тоже. Не я, спокойно отозвался Роджерс. Так распорядилась судьба, которую вы так любите все упоминать. Он ухмыльнулся и ещё раз окинул взором собравшихся. Да, я знаю, что в ту ночь ты был пьян и не смог удержать лошадь. Сара и Эйвори оказались рядом совсем не вовремя. И я мог бы тебя простить, если б ты признался во всем сразу. «Простить?» — закричал олсон «Да как ты смеешь? Ты убил!» «Я сделал лишь то, что должен был», — пожал плечами Роджерс. «Да, Клара и девочки были в той повозке. Ночь, пропасть, испуганная лошадь, все ровным счетом то же самое, что и тогда с Сарой». «А я позволил судьбе распорядиться». С каждым словом его голос все больше напоминал бред сумасшедшего. Лошадь могла уйти в сторону, Клара могла выпасть заранее, все могло быть иначе. Но это судьбы проклятых, верно? «Ублюдок!» олсон вновь попробовал вырваться из схватки офицеров. «Ненавижу! Ненавижу тебя, Роджерс!» кричал он, когда его тащили к выходу. «Гори в аду, мразь!» Двери закрылись, и в зале повисла гнетущая тишина. Что ж, первым ее нарушил судья, занеся молоток. «Думаю, не осталось никаких сомнений», — посмотрел на арестованного. «Мистер Роджерс, вы приговариваетесь к высшей мере наказания — смертной казни, которая состоится прямо сейчас». Удар деревянного молотка прозвучал, словно выстрел, одним лишь звуком разрушив жизнь Беннета Роджерса.